32 Сессионная нагрузка дала о себе знать. Сдав экзамен по теории культов, я дошла до раздевалки и бухнулась в обморок. Очнулась в медпункте. У кровати суетилась морковка, рядом сидел мрачный Мел. Он не доверил какой-то, по его словам, малограмотной фельдшерице мое лечение и отвез в клинику Севолода. После обследования выяснилось, что упал сахар в крови из-за переутомления. А витаминоз и усталость поставил диагноз дядя Мэла и рекомендовал умственный покой и положительные эмоции, заодно выписав кучу витаминов и стимуляторов. «Вообще, весна началась для меня со слабости, хандры и апатии. Казалось бы, солнце повернуло на лето, дни прибывают». Студенты соревнуются в меткости, сбивая заклинаниями сосульки. Подтаявший снег чавкает под ногами, а я не радовалась. И обвинила в ухудшении самочувствия предстоящую свадьбу. Полгода ожидания – достаточный срок, чтобы заработать депрессию. Да и пристальное внимание журналистов напрягало. Зато Мэл удивлял. Обычно его терпение измерялось в граммах – А тут выяснилось, что предсвадебные хлопоты нисколечко его не тяготили. Мел регулярно возил меня в клинику на обследование, но ничего чрезвычайного в организме не обнаружилось. Разве что гормоны скакали, как табун лошадей. Из-за неустойчивости здоровья Мел не решался отпускать меня к Марте и Олегу. Я извинялась перед ними по телефону и передавала привет Ясенке, у которой вылез второй зуб. Сколь слабее стал организм, столь активнее вела себя животная сущность. Теперь она сопротивлялась Мэлу. Ему составляло большого труда сдерживать мое второе я в узде. Он укращал его, как дикую кобылицу, или нет, как хитрого и кровожадного хищника. Самка выходила на охоту и охотилась на единственную жертву — на Мэла. Во снах она рвалась из леса, В отчины своего господина, надеясь попасть на другую территорию. Но к радости для меня и к свирепой злости второй ипостаси ей не удавалось выбраться из заколдованного пространства. Лес стал тюрьмой, а тюремщик забыл оставить ключи. В одной из полнолуний та, что жила во мне, умудрилась расколошматить пару стульев и раскрошила тумбочку в щепки. Тонкие лучинки, наструганные острыми когтями. Размах разрушений и агрессия напугали меня. Я плакала, Мэл утешал. Все чаще мне приходила в голову мысль, что Альрик был прав, упомянув о самонадеянности. Вдруг я одичаю и забуду о человечности. Может, пока не поздно освободить Мэла от обязательств и уйти? Я мучаю его. Мэл не выглядел измученным. Наоборот, сделался заботливым и потакал любым прихотям. Я бы сказала, что он трясся надо мной, словно над даленьким цветочком. И все равно ревновала Мэла к розовощеким первокурсницам, выставлявшим напоказ стройные ноги, и к нахальным и призывным взглядам девчонок. Когда-нибудь Мэл устанет от моих выходок. Кому нужна недомогающая капризуля? К тому же характер оставлял желать лучшего. Я впадала то в меланхолию, то в возбужденное состояние. Мне хотелось куда-то бежать, спешить, а потом я вдруг забывала, чего хотела. Или нападал жор, который сменялся отвращением к еде, до да рвоты. И в мозгах произошел сдвиг. А как иначе объяснить непонятные поступки? Казалось бы, боясь разоблачения полиморфной сущности, следовало затаиться и изо всех сил изображать серенькую крыску. Но я искала приключений на свою шею. В частности, решила взглянуть на первокурсника, о котором упомянул Альрик, на профессорского сородича. И даже подменилась с другой лаборанткой, чтобы бодро отчитывать компоненты будущих снадобий. Поджилки тряслись от страха, а нелегкая все равно принесла на лабораторку. Иначе как дуростью не назовешь, но коли приспичила, хоть режь. Ну а как? Любопытство тянуло магнитом ведь помимо профессора и того следователя, что работал в ведомстве милёшина старшего другие оборотни мне не попадались. Ожидаемо. Нужного парня я определила сразу. В трех соснах не заблудилась. Высокий, плечистый, с атлетической фигурой. И девчонки вились рядом. Верная примета. Харизма, конечно, не повальная, как у профессора, но ощутимая. Первокурсник получил ингредиенты и, помахивая корзинкой, Потопал к лабораторному кубу с одной из студенток. На меня ноль внимания. Можно вздохнуть с облегчением и утереть пот со лба. Я вне подозрений. После лабораторки объект наблюдения и отмытый куб сдал также небрежно, игнорируя младшего лаборанта, то бишь меня. Обидно, черт возьми. Пусть я заморыш по сравнению с сородичами парня, но я дочь того самого Влашика, И скоро выйду замуж за милёшина младшего который чей-то сын. Да обо мне вся страна говорит и пишет. Когда приступ самовосхваления прошел, я успокоилась. Общая тенденция ясна. В категорию врагов попадают рослые бугаи в окружении кокетливо-щебечущего слабого пола. Ангелы на аллее тоже попали под пристальный надзор. Я завела дневник и отмечала дни, когда каменные статуи исчезали в видимом спектре, оставляя басы ступни на постаментах. Таковое случалось редко, можно сказать, единично и бессистемно, от силы два или три раза. Неожиданно для себя я увлеклась изучением истории обитателей ада и крылатых мол подшучивал, мол, царица обязательно отметит мое прилежание автоматической пятеркой по теории культов. Мне рекомендовали положительные эмоции. Я их получала. Количество приглашений на светские мероприятия и посиделки резко сократилось, потому как в стране началась черная полоса. На севере произошло сильнейшее землетрясение, и на устранение последствий были брошены все имеющиеся силы. Сам Рубля поехал в эпицентр горячих событий. Лица года сначала перенесли на неопределенный срок, а потом и вовсе отменили. На юго-западе приключилось обширнейшее наводнение, из-за которого отложили ряд приемов и раутов. Военный конфликт на границе с соседней державой свел на нет развлечения в столице. Непатриотично веселиться, когда страна погружается в траур по погибшим. Кабинет министров работал в авральном режиме. Мой отец и Милешин-старший частенько ночевали в доме правительства. Жаль, свадьбу не отменили из-за ЧП. Вместе с женщинами-телохранителями из депов я ездила к Виве на примерке платья. Бесстрастные тетеньки молча следили, как личная стилистка вертит меня, прикладывая рулетку. Через полгода после окончания института Вива развернулась. Она наняла двух портних и организовала ателье при салоне. Однако к пошиву свадебного платья посторонние не допускались. Будущий фасон держался в строгом секрете. Вива лично занялась моделированием, подбором ткани и кройкой. Страна гадала, строя предположения и делала ставки. Я же не заразилась атмосферой всеобщего ажиотажа. Примерки относились к категории тяжелых повинностей. Темой для раздумий стал выбор кольца для Мэла. Кольцо – символ принадлежности. Мэл мой, поэтому с наружной стороны будет выгравировано мое имя. Он не приемлет сентиментальность и сисюканье, а значит, нужно заказать в ювелирной мастерской гладкое и круглое кольцо, по-мужски строгое. Я хотела, чтобы при определенном освещении на ободке вспыхивали буковки моего имени, но Мэл предупредил. Если в перспективе собираюсь поехать на побережье, нужно забыть о достижениях висорики, потому что вещи и предметы с улучшениями запрещены к ввозу. Однажды Мел зашел за мной в институт возбужденным и в приподнятом настроении. «У Дэна родился сын», — сообщил так, будто сын родился у него самого. Отреагировала я соответствующе. Ошарашина плюхнулась на постамент под святым спесуилом и с минуту обдумывала услышанное. Дэн сегодня не обедал в столовой. Макис сказал, что он уехал из института после первой лекции. «Но как?» «Как рождаются дети? Ты женщина, тебе виднее!» Ответил мэл сев рядом. «В смысле, с кем? Он ведь не женат!» «Не женат!» Подтвердил мэл и крайне скупо поведал историю отношений, героями которой были Дэн и его... Кто? Девушку звали Оксаной. Не особого родства, не видения волн, обычная. Пара встречалась три года, прежде чем Дэн узнал, что станет отцом. «Он предложил отметить. Маленький такой, между собойчик». Начал мыл «То есть мальчишник?» «Ну да. Надо поздравить человека, почесать языками». «У вас мужчин...» — Мозги закривлены не в ту сторону. Нужно не Дэна поздравлять, а мамочку. Она постаралась и родила здорового малыша. — Ну, знаешь ли, — обиделся Мел. — А витамины, а обследования разные. И потом палата в центре акушерства и врачи. Дэн тоже беспокоился, переживал. — А как же дама с приемов? — Та, которая чья-то дочь. — селилась я вспомнить образ элитной девицы. Дэн жениться на Оксане?» «Не знаю», — пожал плечами мэл «Об этом хочу спросить у него». «Сомневаюсь, что Дэн ответит положительно. Его отец — председатель совета директоров какого-то концерна, а Оксана — никто. Я могла бы оказаться на ее месте, не приключись чудо, с министерским креслом для отца». «Ты знал, что у Дэна серьезно и молчал?» — возмутилась я. «Эвочка, — Если бы сказал, то сглазил бы удачу. Дэн попросил держать рот на замке. — Слушай, — схватила я мэлла за руку, — Оксана не видит, а Дэн висарат Что с мальчиком? Он унаследовал? От волнения предложение укоротилось. — Эва. Мэл погладил мою ладошку. — Об этом же во всех учебниках написано. Потенциалы пробуждаются, начиная с трех лет или около того. — Знаю читала. Но вессорики известны случаи, когда экстраспособности просыпались у детей в два года, и того раньше. Я отпустила Мэла на мальчишник. Сначала хотела в отместку пригласить Афу в какое-нибудь кафе, но поняла, что устала. Полежу-ка на диванчике и попялюсь в потолок, переваривая с ног новость.